Глава 33. Все собрались в том же президентском конференц-зале Белого дома, и мне сразу вспомнилась ночь после обращения президента к нации. Присутствовали отец, мэри, Рекстон, Мартинес, а также генерал из лаборатории, доктор Хазлхерст и полковник Гипси. Все следили за электронной картой на стене. Прошло уже четыре с половиной дня от начала операции «Лихорадка», но долина Миссисипи по-прежнему светилась рубиновыми огнями. Я немного нервничал, хотя в целом заброска обезьян прошла успешно, и мы потеряли только три десантные машины. По расчетам, каждый паразит, за исключением тех, может быть, которым по каким-то причинам не довелось за это время вступить в прямые переговоры, должен был заразиться три дня назад, причем 23% из них от двух и более векторов. Операция планировалась таким образом, чтобы охватить около 80% титанцев в первые 12 часов, в основном в городах. Скоро, очень скоро паразиты начнут дохнуть даже быстрее, чем мухи, если только мы нигде не ошиблись. Усилием воли я заставил себя сидеть на месте, но мысли сами возвращались к карте. Что там за этими рубиновыми огнями? Несколько миллионов мертвых паразитов или всего две сотни мертвых обезьян. Вдруг кто-то напутал в расчетах, сболтнул лишнего, или мы допустили в своих рассуждениях ошибку столь глобальную, что до сих пор этого не понимаем? Неожиданно на красном поле вспыхнул зеленый огонек. Все встрепенулись. Из динамиков стереовизора пошла речь, хотя изображение так и не появилось. Говорит станция «Дикси» «Литл Рок», Донесся до нас очень усталый голос. Говорил явно южанин. «Нам срочно нужна помощь. Все, кто нас слышит, пожалуйста, передайте это сообщение дальше. В Литл-Роке, штат Арканзас, разразилась ужасная эпидемия. Необходимо поставить в известность Красный Крест. Мы были в руках, голос растаял или от слабости, или что-то случилось со связью» я наконец-то вспомнил, что надо дышать. Мэри тронула меня за руку, и я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как полегчало на душе. Не просто удовольствие, нет, ощущение великой радости. Вглядевшись в карту внимательнее, я заметил, что зеленый огонек вспыхнул не в самом Литл-Роке, а западнее, в Оклахоме. Вскоре вспыхнули еще два. Один в Небраске, другой чуть к северу от канадской границы — Из динамиков донесся новый голос со звонким новоанглийским произношением и как его угораздило оказаться в красной зоне. «Как во время выборов под конец дня, да?» – пошутил Мартинес. «Похоже, но обычно мы не получаем сведений из Мексики», – согласился президент и указал на карту. В штате Чиуауа загорелись сразу несколько зеленых огней. От черт, верно. Видимо, когда все это закончится...» «Госдепартаменту придется утрясать не один конфликт, а?» Президент не ответил, и Мартинес, слава богу, умолк. Я посмотрел на президента. Тот шевелил губами, словно разговаривал сам с собой. Затем заметил мой взгляд и произнес вслух. «На вшах побольше, ездят вши поменьше, зовут паразиты. На тех поменьше ездят еще мельче, и так от инфинитум». Я из вежливости улыбнулся. «Ситуация наша, во всяком случае, к веселью не располагала». Президент отвернулся и сказал, «Кто-нибудь будет ужинать? У меня впервые за несколько дней разыгрался аппетит». К 12 часам следующего дня зеленого на карте стало гораздо больше, чем красного. Рекстон распорядился установить в зале два монитора с прямым подключением к новому Пентагону. Один показывал сложную диаграмму степени готовности к высадке, другой – расчетное время десантирования». На втором мониторе цифры иногда менялись, но последние два часа время колебалось около 17.43 по Вашингтону. Рэкстон поднялся с места и объявил, я думаю, надо назначить десантирование на 17.45. Господин президент, если позволите. Разумеется, сэр. Рэкстон повернулся к нам со стариком. Если вы, Дон Кихота, еще не передумали, то пора идти. Я встал. Мэри. Ты меня обязательно дождись. Где? спросила она. Еще раньше мы решили, правда, не без скандалов, что Мэри в операции участвовать не будет. Может быть, миссис Нивенс подождет вас здесь? вмешался президент. В конце концов, она уже как член нашей семьи. Благодарю вас, сэр, сказал я. Полковника Гипси чуть не перекосила. Спустя два часа мы были над целью, и дверь уже открылась. Мы с отцом шли последними за молодыми десантниками, которым, собственно, и доставалась настоящая работа. Руки у меня вспотели, и, видимо, от меня просто несло страхом. А кроме того, я ненавижу прыгать с парашютом».